Письмо 47. -ое. Проповедь и обещание За то, что я столько раз приходил к вам и рассказывал истории для вашего развлечения, могу я на этот раз произнести проповедь. Обещаю, что она будет короткой. Вы живете в стране, где острия церковных колоколен пронизывают голубой воздух, и если смотреть на них с той стороны облачного покрова, острия эти, похоже, на поднятые пики нападающей армии, чем они в действительности и являются, когда одолевают вас неистащимыми проповедями. Заурядная проповедь состоит почти всегда из советов, и моя проповедь не будет в этом отношении оригинальнее других. Я хочу дать вам совет» вам и всем тем, кто с вашей помощью выслушает меня. Вы должны признать, что у меня были исключительные возможности подавать советов. По-настоящему мне следовало бы указать вам с точки зрения серьезного и глубокомысленного, хотя бы и несовершенного наблюдателя потусторонние средства тех причин, которые приводятся в действие обитателями Земли. Сказано, что причины и следствия равносильны и противоположны. Очень хорошо. Теперь я хочу обратить ваше внимание на несколько иллюстраций этой аксиомы, которые мне приходили на ум в последнее время. Если мне придется повторить одну или две вещи, которые я уже высказывал, это неважно. Вы могли забыть их, могли не применить их к делу подготовки своей души к будущей жизни по эту сторону пучины смерти, Я употребляю это обросшее мхом выражение «пучина смерти» потому, что пишу проповедь, а не поэму. С церковной же кафедры почти всегда изливается достаточно избитая риторика. Проповедники напоминают вам почти каждое воскресенье, что рано или поздно вы должны умереть. Но как вы понимаете это? Проникается ли ваше сознание тем фактом, что в любую минуту, завтра, или через пятьдесят лет вы можете внезапно очтиться вне этого тела, к связующей силе которого вы так привыкли, что вы окажетесь в одиночестве или в сообществе, в чрезвычайно тонком и легком теле, в начале трудноуправляемом, без определенных средств общения с теми друзьями и родными, которые находятся в той же самой комнате вместе с вами. Можете вы себе представить такое состояние? Если нет, то проведите эту идею через сознание, охватите ее обоими полушариями вашего мозга, пригвоздите ее всей остротой вашего ума. Вы непременно умрете. Ради Бога не пугайтесь, я не имею в виду вас или какую-нибудь определенную личность, которая должна умереть завтра или в будущем году, но умереть когда-нибудь. Вы должны Если вы будете напоминать себе об этом почаще, вы облегчите то потрясение, которое неизбежно, когда событие это совершается. Не носитесь с мыслью о смерти «Боже вас сохрани» придавать такое зловещее значение моим простым словам. Но будьте готовы, вы застраховываете вашу жизнь настолько-то, чтобы обеспечить свою семью – но вы ничего не делаете, чтобы застраховать свой собственный будущий покой. Всегда помните следующее. Как бы точны ни были ваши распоряжения относительно ваших земных дел, несомненно, кто-нибудь изменит ваше желание по-своему. Нужно заранее знать это и сказать себе, не все ли равно. Научитесь чувствовать, что прошлое есть прошлое, что только будущее... Полно возможностей для вас, и чем скорее вы предоставите другим возможность заняться вашими, раз и навсегда сброшенными земными делами, тем лучше для вас. Научитесь выпускать из рук. Это первое, на что мне хотелось обратить ваше внимание. Не вступайте в новую жизнь, устремив один глаз на небеса, а другой обратив к земле. Вы не уйдете таким образом далеко вперед. Бросьте! Старайтесь немедленно отвернуться от этого мира. Это может звучать для иных людей как бессердечный совет, ибо, несомненно, мудрый дух, взирающий на землю из высших областей, может путем тонкого телепатического внушения оказывать благое влияние на земную жизнь людей. Но желающих оказывать такое влияние бесчисленное множество – Небеса над вашими головами буквально кишат душами, которые жаждут приложить руку к земным делам, душам, которые не в состоянии бросить, для которых принимать участие в чужих делах – такая же непреодолимая необходимость. И опять-таки не считайте меня бессердечным, я высказываюсь напрямик, но я люблю вас, обитатели земли, если я и задеваю вас, то для вашего же блага. А теперь я подхожу к другому очень важному совету. Забудьте, если можете, все грехи, которые вы совершили воплоти. Вы не можете избежать их последствий, но вы можете уклониться от укрепления вашей связи с грехом. Вы можете уклониться от возвращения на землю, будучи загипнотизированы мыслью о своей греховности. Не носитесь с грехами, это верно, что вы можете исчерпать увлечение к греху, анализируя его до тех пор, пока ваша душа не почувствует отвращение, но это слишком медленный и неприятный процесс, отрезать забвением гораздо лучше. А теперь я хочу высказать мысль, очень трудную для выражения, по той причине, что она совершенно нова для большинства из вас. Мысль эта следующая. Сила творческого воображения выражена сильнее в людях, облеченных в земные тела, чем в людях-духах, сбросивших эти тела. Это не значит, что большинство умеет применять эту силу, нет. Большинство не умеет, но мне хочется указать вам на то, что они могут пускать ее в дело. Плотное тело есть как бы сопротивляющаяся основа, могучий рычаг, благодаря которому воля – может проектировать все то, что замышляется воображением. Мне думается, что в этом истинная причина того, почему учителя сохраняют свои физические тела. Дисциплинированный ум, облеченный в тонкую материю нашего мира, сильнее недисциплинированного ума, облеченного в физическую материю. Но учитель, остающийся во плоти, может буквально повелевать легионами ангелов. Это нечто вроде предисловия к той истине, что какой вы на земле рисуете вашу будущую жизнь в потустороннем мире, такова она и будет. Препятствием является лишь недостаток силы воли, если этой силы достаточно. Все, созданное воображением, осуществляется легко, так как тонкая материя этого плана обладает свойством принимать любую форму, которую вы хотите дать ей Захотите двигаться вперед после смерти, и вы будете двигаться. Захотите научиться, и вы научитесь. Захотите вернуться на землю, чтобы выполнить определенную задачу, и вы вернетесь, и выполните ее. Карма – железный закон, это верно, но ведь вы творцы своей кармы. Но главное – не ожидайте, потому что ожидание – та же просьба, без сознательности – и уничтожение. Вы не можете уничтожить ту единицу силы, которую вы собой представляете, но вы можете самовнушением усыпить ее на долгое время. Уходите из жизни с твердой решимостью удержать свое сознание, и вы удержите его. Когда для вас придет время вступить в ту область отдохновения, которую древняя мудрость называет «девачаном», вы, несомненно, вступите в нее – но это будет позднее, не сразу после вашего ухода. Когда вы достигнете этого состояния, вы переживете во сне всю прежнюю земную жизнь вашу и притворите все ее переживания, весь опыт ее, но к этому времени вы уже вполне отделаетесь от желания принимать участие в жизни ваших земных друзей. Пока вы еще на земле, никогда не вызывайте духов умерших людей, они могут быть заняты в другом месте, а вы можете быть достаточно сильны, чтобы отвлечь их от своего дела и привлечь, против их воли, к собственным нуждам. Не могу не поблагодарить вас, пишущую для меня, за то, что вы никогда не зовете меня, допускаете меня, когда мне удобно, и даете мне высказываться, не прерывая моих мыслей, вопросами и комментариями. Вы должны помнить, что когда я впервые пришел к вам, вы даже не знали, что я уже покинул землю, я нашел вас в пассивном настроении и написал через вас письмо, подписанное знаком, значение которого не было известно вам, но который, я знал это, будет немедленно узнан одним из ваших ближайших друзей». Это было очень удачным начинанием, ибо оно внушило вам доверие к подлинности моих сообщений. Прибавлю только одно слово перед тем, как покинуть вас. Если бы вы настойчиво призывали меня в течение этих дней моего отдыха, вы могли бы насильственно прервать чрезвычайно ценный и интересный опыт. И потому мое последнее заключительное слово, мое благословение после проповеди «Будет таким». Не будьте эгоистически настойчивы даже с так называемыми «мертвыми». Если ваша нужда велика, души, любящие вас, почувствуют это и сами придут к вам на помощь. Это часто подтверждается и на земле среди тех друзей, психическое восприятие которых уже развито.